Лекторией «Прямая речь» представляет Александр Калмановский. Про психотип и уверенность в себе. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь кто-то, кто не был на наших предыдущих семинарах? О, да, да. Я вижу, что наоборот надо поставить вопрос. Кто был уже раньше? Угу. Друзья, у нас действительно семинар, это не лекция. Семинар предполагает максимально допустимую интерактивность. В любой момент, в любом месте рассуждения вы вольны меня останавливать, переспрашивать, сомневаться, комментировать и так далее. Знаете, психология вызывает давно у людей такое очень специальное отношение к себе, поскольку вещь до сих пор очень ненадежная, часто неэффективная. И еще сложнее и неприятнее то, что, как правило, в общении с психологами и в соприкосновении с психологией человек сразу слышит какие-то прям вот требования к себе. Кажется правильным, на самом деле, отнестись к психологии так же, как к медицине. Психология нужна для одной единственной цели – чтобы мне, дорогому, было хорошо. Все подсказки психологов, всеобщее соображения психологии должны в воду, в конце концов, на эту мельницу. Для этой простой цели надо понять и сформулировать, от чего, собственно, мне бывает нехорошо, от чего мне бывает плохо. Причин, разумеется, много. Одна из самых популярных – денег нету. Что-то со здоровьем, кто-то ко мне плохо отнесся и так далее, и так далее. С этими понятными важными причинами психология сделать ничего не может, к сожалению. Но мы с вами видим, что одни и те же сюжеты, досадные, негативные, у разных людей вызывают переживания разной силы. И когда я шел сюда и собирался с мыслями, вспоминал разные возможные иллюстрации, вспомнил, как один мой знакомый человек которая сегодня еще будет фигурировать в моих рассказах. Как-то я встречал его, вернее, ее в Подмосковье с поезда, она выходит, была как дождивая погода, и говорит, а у меня в ботинке дырка. Говорит это так позитивно, как будто сообщает какую-то чудесную новость. Понятно, что эту же дырку, неприятные обстоятельства, другой человек могут переживать, переживать неприятное. Его можно было бы понять. Психология имеет дело с вот этой разницей, с этой нашей разной стрессоустойчивостью. Очень важно понять, что на этой разной стрессоустойчивости сказывается. И тут еще раз надо посмотреть на психологию широко. Ее испокон веку было принято трактовать как что-то такое полумистическое, загадочное, непостижимое, какая-то душа. Бог знает что. На самом деле психология, вернее не психология, а психика. Психика это одна из систем жизнеобеспечения организма, такая же, как опорно-двигательная система, пищеварительная, кровеносная и так далее. И как и все эти системы, она формировалась на протяжении миллионов лет эволюции, приспосабливая особь оптимальным образом к условиям существования вида. Какие были условия существования вида? Ходило по стая, там 15-25 особей, и у каждой своя точно очерченная социальная функция. Внешне это непосвященному взгляду кажется таким поганым клубком, клубящимся, на самом деле кто-то в авангарде, кто-то в эролигарде, кто-то качает детенышей, кто-то копает корень. Если какая-то особь э, умела устроиться в стае, просто пользуясь усилиями других, не вкладываясь, она для стаи оказывалась нагрузочной. Она эксплуатирует те же пищевые ресурсы, те же территориальные ресурсы, те же сексуальные ресурсы, а вкладываются, не вкладывается. И чем больше таких особей, тем менее жизнеспособна эта стая, она проигрывает конкуренцию, она проигрывает просто столкновение, военное столкновение с соседней стаей, где все особи позитивно между собой взаимодействуют. Из всех эволюционных пор миллионнолетних, Психика так психика так сложилась, как сейчас модно говорить, психика так заточена, что особи хорошо только тогда, когда от нее хорошо окружающим особям. Это простая корреляция, очевидная закономерность, люди ее заметили давным-давно. Но не умея объяснить это наблюдение простой естественной научной логикой, э, постулировали это императивно. Это зафиксировано во всех религиозных системах, философских, во всех... заповедях, проповедях, необходимость быть добрым, позитивным, не воровать, не презентовать и так далее, и так далее. И это звучит, как какой-то такой культурный институт морально-нравственный. На самом деле это физиология функционирования психики социально организованных животных. И сплошь и рядом мы можем видеть, особенно это легко заметить в чуже на себе тяжелее, что когда человек ведет себя как-то негативно по отношению к окружающим, каким бы справедливым этот это поведение не казалось, он себя плохо чувствует. У него поджимаются губы, у него хмурятся брови, он разговаривает более отрысто, более раздраженно, он становится более обидчивым и так далее, и так далее. Этот фактор, психологический фактор, который у нас с бывает в более положительном или более негативном состоянии, действительно Такая конкретная психологическая, ну, образно говоря, конструкция, почти психологический орган. Нет никакого психологического органа, но это такая конкретная вещь, что очень хочется такого назвать. Это в психологии называется самопринятие. Самопринятие. Насколько человек себя принимает. Расхожие выражения, все понимают, как важно себя принимать, важно принимать себя таким, каков я есть. Важно других принимать такими, каковы они есть. Но очень мало, когда мы понимаем что это физически что это конкретно физически означает. Что значит человек себя не принимает? Как по вашему, как можно простыми словами сказать, в чем выражается, что человек себя не принимает? Разве это плохо себя критиковать? Чрезмерно. А где эта грань, до которой еще ничего, а потом уже чрезмерно? Когда начинаешь уже на других. Простите, озвучили от задних рядов. Вот звучит предположение, как понять, что человек себя не принимает, когда он себя критикует. Но кажется, что самокритика это, наоборот, очень важные прогрессивные вещи. Не в себе. Сильно не уверен в себе. Что значит неуверенность в себе? Что такое неуверенность в себе? Недовольством. очень большое количество недостатков, очень маленькое количество. Ну а если это как бы так и есть, мы ну, сравниваем себя ну, все себя? Он сам? Ну если мы с вами не как судья, как наблюдатели, согласны с его самокритикой, что он неорганизованный, что необразованный, и он это за себе, признает, он в себе признает. Смотрите, друзья, важные вещи. Те, кто уже был на семинарах, услышат это не впервые. Но, надеюсь, они меня просят за повторение. В нашей психике есть два этажа. Это буквально не метафора, это так на тканевом уровне. У нас с вами есть животная психика, натуральная. Это основной массив психики. Она такая же, как у зверей. но у нас с тех пор никуда не делась. И отвечает за огромное количество наших ежечасных проявлений. Так называется у психологов натуральная психика. И есть настройка. сугубо человеческая психика, она локализована в коре головного мозга и обозначается обычно таким сокращением, такой аббревиатурой, ВП, высшие психические функции. Между ними много существенных различий. Важное для сегодняшнего разговора состоит в том, что животная психика, и у нас, у зверей одинаково, оперирует чувственными представлениями. Сыра, слуха, холодно, тепло, свято, темно, съедобно, несъедобно, опасно, безопасно. А высшая психика у нас с вами сигнифицирована от английского слова sign, знак. Произносится sign, пишется sign, сигнифицировано. Высшая психика оперирует знаками, главным образом словами, которыми я сейчас все эти природные реалии назвала. Если какая-то вещь, какая-то реалия, какой-то фактор отношений не обозначен точным содержательным словом, не ощущением, не восклицанием, не метафорой, а точным содержательным понятием, у нас сами это остается на уровне наития. Высшие психи этим не оперируют. Поэтому очень важно как можно чаще проверять наши, казалось бы, да может привычные, очевидные представления вот на эту разницу. Можем ли мы Это представление описать простыми содержательными словами. Что такое неуверенность в себе? Это когда ты сам себе как человек не нравишься. Негативная оценка. Сам себе как человек не нравишься. Это неприятное состояние, действительно. Наверное, кому-то из нас знакомо, но кажется, что именно неуверенность в себе мы называем что-то другое. Знаете, как это легко проверить, можно заметить, что человек... вот как-то, как Вы хорошо сказали, сам себе не нравится, но в конкретных ситуациях сюжетных он проявляется вполне уверенно. Страх что-то сделать. Страх что-то сделать. Сомнения. не дает себе право быть уверенным в том, что он поступает правильно. Сомнения. Может быть и правильно немножко сложно сказано. Вот как Вы сказали еще раз? Сомнения. Боится что-то, и страх что-то сделать. Сомнения. Почему? Потому что боишься провалиться. Боится провалиться. Вот самое понятное, самое расхожее представление о том, что такое неуверенность. Это страх, что у меня не получится. Да? Нет. И знаете, как это легко проверить? Вспомните людей, которых вы держите за уверенных. Про которых вы понимаете, что они действительно уверены в себе. Не самоуверены, но пока все уверены. Можно ли себе представить, что они уверены, что у них на 100% всегда все получится? Очевидно, нет, но в рамках клинической нормы. И значит, представление о своей возможной неудаче не отличает, не различает людей, на уверенных и неуверенных. А что же тогда это за страх? Страх чего? Наказание. Вот. Наказание? Да. А, неуверенность это не страх ошибки. Это страх вашей реакции на эту мою ошибку. А какая реакция может пугать, какая реакция может быть нежелательной? Оценочное – осуждение, насмешка, выразительный взгляд, которым вы обменяете, если я что-то не то скажу, и так далее, и так далее. Вот что такое э, непринятие себя. Это представление, даже не представление, а ощущение, что я в случае своего неуспеха, в случае какой-то своей слабости, разовой или систематической, подлежу осуждению. Что же тогда такое принятие себя? Что тут можно предположить? С каким же ощущением живет человек, который себя принимает, в отличие от того, который ждет, привычно ждет осуждения за свой проступок. Объективное восприятие действительности. Я постерялся сейчас. Кто? Не боится слышать ошибки. Почему? Потому что знает, что все совершают. Но человек соответствует своим критериям. Давайте еще раз оттолкнемся от достигнутого понимания неуверенности. Это... Представление это ощущение, что если я сейчас потеряюсь в ответ на какой-то очень уместный вопрос, меня все осудят. И это неуверенность. Что же тогда правильная уверенность? Что тогда, если это не принятие себя, то что является принятием себя? Спокойно, человек, который человек, наверное, не задумывается. Ему нет дела. Такого, кажется, не бывает, чтобы человеку было все равно, что они у него были другие. Все равно. Такое острое, нет, не острая или абсолютно никакая реакция на мне, я думаю, что вы Давайте на каком-то конкретном примере это разберем. Друзья, мы подступаем все понемножку к главной сегодняшней теме про психотипы. Но надо сначала договориться о понятиях. Тот, кто не боится осуждения. А почему он не боится? Можно ли представить себе человека, которому не больно, когда его упустят? Он разрешает ошиб ошибаться. Он понимает, что в Может быть, он уже не прошел не уже не разрушает не разрушает. и живет негативные последствия осуждения. Он с ним не готов жить. Он готов принять. Скажите, пожалуйста, друзья, есть ли люди, которые не смотрели или не помнят фильмы «Мимино»? Есть. Это фильм про некого грузинского э, летчика, который в своей глухой грузинской провинции в советское время возил на вертолете мороженых кур там и местных овец. И как-то в аэропорту в Тбилиси он встретил однокурсника по поветному училищу, который в окружении роскошных стюардесс бандинок шел к своему благоснежному лайнеру. И у героя, у него было отличное имя, кошница скребли на сердце, и он мечтал о большой авиации. И после ряда приключений в нее попал И сейчас летит сам в таком желании и вспоминает милые сердцу картины его грузинского прошлого. Это его любимый племянник. Все-таки, по-моему, звука нет. Опаси. защитник. Да? Как по-вашему, почему он не скажет, как есть? Он не уверен, что вас какого-то промежащего. Он сомневается, что он предъявляется. То, то есть почему он не скажет еще раз? Не показать свое слабость. Это метафора. Слабость, если не могу поднять стол за одну ногу. Осуждение, воздействие, вот. вот. В какой конкретной форме он мог бы столкнуться сейчас с этим осуждением? Ирония. Ирония, насмешка. То есть конкретно давайте представим себе этот диалог, он говорит в ответ не то, что мы сейчас услышали, а то, что есть, знаете, действительно так хорошо, так стучаю, вообще не уверен, что я правильно шаг в жизни сделал. И ему говорят, скажи, пожалуйста, не уверен, что ты не было времени подумать. Ты мужчина вообще, ты через или где. -то? Вот что такое непринятие себя, вот что такое низкое самопринятие. Это ожидание осуждения. Это страх, порицание в связи с ошибкой. Может быть, это вопрос ностальгии, что у него цель оправдывает средства, он добился, что он попал в авиацию. И ему mm -hmm. Есть какая-то ностальгия, если гора, но, он вообще-то умрет, и все хорошо ощущается. Почему же тогда этого всего не сказать? Ну, не будем говорить, потом он делом задает. Непонятно. Mm -hmm. Ему задают, а быть, нормальный вопрос, который никого от дела не отвлекает. И вот э, чем нам ценна эта иллюстрация, скажите, пожалуйста, а все-таки мы должны немножко углубиться, как по-вашему, а почему он ожидает именно осуждения? Ведь реакция его коллег не обязательно была бы такой. Можно себе представить, что он признается, как есть простодушно, ему говорят, или там вот этот командир, видимо, экипаж говорит, так вас понимаю, какой трудный выбор, не знаю, как я бы на вашем месте, чем вас сочувствую. Нет, он ожидает именно осуждения. Почему? Потому что он сам жалеет, сам сомневается, в правильности. Ну и почему он из-за этого ожидает именно осуждения? Может чувствовать себя не на своем месте? Значит, Я беру... буду настаивать на своем вопросе. Раньше осуждением Вот. Вот это, кажется, очень правоподобное предложение. Любой страх, любая опаска формируется конкретным жизненным опытом. Если он ожидает осуждения, значит, он его привычно ожидает. Значит, у него такой опыт, у него сложилась такая картинка жизни и мира. Слабости предосудительные. Ну и последний паз в эту мозаику. Как по-вашему, когда у него этот опыт сложился? Не в детстве. Кажется очевидным, да. Когда этот опыт только начал формироваться и особенно глубоко усваивался. Он привык с детства к тому, что э, если он споткнется, ну, ему скажут, не, не ушибся, осмотри смотри под ноги. И вот теперь нам будет легче понять, что такое принятие себя. А вот тот альтернативный мимино, который сказал бы, как есть, чем можно объяснить его э, открытость, почему он не боится наказания, осуждения, насмешки? Ну что его простянут, если даже самоошибся поддерживает. Почему он не боится этой перспективы, что его могут осудить сейчас? Ну потому что у него другой опыт. У него другой опыт. Он не боится осуждения, тот альтернативный мимино. Потому что он его сейчас не предполагает. У него другая картинка жизни. Ему не приходит в голову, что на его простодушное признание его сейчас будут кусать. Вот что такое настоящее принятие себя. Это возможность э, предъявлять себя реально, как у тебя есть. То есть э, не просто в своих поступках, а главным образом в своих проступках. Чувствуя при этом, что да, это не здорово, это проступок, это слабость, это мимо. Но правильное отношение к этой моей слабости – это сочувствие, а не осуждение. Ну а как симулировать это... самопринятие? Самопринятие – вот так и формулируется. Это представление о том, что у меня, безусловно, есть слабости, я несовершенный человек, мне это самому жаль, но я же в этом не виноват нисколько, я же себе этого не выбирал. Я же сам был бы рад, если бы я был более компетентным, профессиональным, позитивным, ценным и так далее. Ну, давайте это как-то схематично изобразим. Вот это самый фактор самопринятия. Две крайности, два полюса с бесчисленным количеством промежуточных состояний. И только что мы описали состояние человека на этом полюсе. Сразу скажем, что на свете нету и даже теоретически не может быть людей со стопроцентным самопринятием. По некоторым причинам даже теоретически не может быть. Но что бывает, это разная степень приближения к этим 100%. И мы сейчас обсуждаем эти условные абстрактные крайности. То вот, в этой условной крайности человек, признавая свои ошибки, будучи в состоянии услышать любую критику от собеседника с досадой, но не на собеседника направленной. Считая, что эти неправильности подлежат вообще-то исправлению, но он в них не виноват, он себе их не выбирал. А на этом полюсе человек считает, и ладно, считает, чувствует, конечно, виноват, как-то и не виноват. Если я пообещал, не сделал, если я систематически привираю, и вот так далее, конечно, виноват. И вот это, оказывается, не принятие себя. Что было еще понять, иногда, и сегодня мы сильно в эту углубляться не будем, сегодня другая тема, мы это подробно разбираем в другом семинаре, но все-таки для иллюстрации. Знаете, в нашей психике есть очень важный простой механизм, в силу которого она к окружающим и к себе относится одинаково. Так складывается в И в силу этого возвратного механизма самосознания этих людей, вернее, эти состояния легко различить, потому что люди с высоким самопринятием очень терпимы, а с низким критичны. Люди, по-настоящему принимающие себя, осуждают слабости, недостатки, но не их носителей. Они осуждают беспорядок, но не неряху, хвостовствовала их хвостуна. И поэтому у них есть возможность сказать об этом в лицо. Это не звучит личностным выпадом. И они говорят открыто, он вообще забрался, как-то не дается самому. И это важный показатель того, что они и во внутреннем плане, в состоянии осудить осудить свой недостаток, не распространяя этого осуждения на себя в целом. Одну минуту, сейчас дорисую картинку маслом. И вот эта знаменитая религиозная формула "Не «ненавидеть грех, но любить грешника» очень точно описывает позитивный полюс. А люди в этом состоянии осуждают именно неряху, и хустуна. Для них на хороших и плохих делятся сами люди, а не их поступки. Поэтому у них нет возможности сказать в лицо это прозвучит скандально, или они и говорят скандально. И это верный признак того, что они во внутреннем плане улечи только кто-то неотвратим, в том, что они что-то не то. немедленно почувствуют себя в целом плохими, то есть подлежащими наказанию. Поэтому они будут изо всех сил отрицать свои недостатки. Не потому, что они смотрят на вещи иначе, чем мы с вами, а потому, что им это очень страшно. Ваш вопрос. Да, вопрос такой. А самопринятие лень не зарождает? <связь> что такое лень? Ну, когда вот эти условия, банальные приметы, Ну я толстый. Ну okay. ок, вот вы держите надеваю. Ну я толстый, ну я. Все, ну окей. Okay. Смотрите. Вот здесь, никакого окей, okay, я вас услышу, перспар Вот здесь никакого окей okay не звучит. Здесь никакого окей okay не звучит по поводу того, что я толстый или не remembering. Или образованный. Здесь звучит сожаление по поводу того, что я толстый или не организованный. Сожаление. Это условные крайности, в реальности наше состояние всегда в промежутке. Оно не жестко фиксировано, оно бы, но достаточно в узких рамках. Вечером там может быть получше, утром похуже, на работе одно в если другое, но в общем в узком коридоре. А вот в масштабах жизни это, этот движок может сильно перемещаться туда-сюда. Изначально его положение действительно задается нашей детской историей. Оно формируется в, то, в ту пору жизни, когда еще нет никакого самопринятия. А есть только принятие или непринятие, или неполное принятие, которое ребенок видит со стороны родителей. Очень важно понимать, что на этом положении, на этом самоощущении ребенка сказывается не наша с душевная кухня. Конечно, мы все остальные детей любим, мы ради них и так далее. Но это же никому не видно, это действительно только какой-то волшебный психологический рентген был бы посвятить. На их состоянии, на этом положении сказывается то, что на выходе, моторика и лексика. А вот начиная с переходного возраста, прибавляется второй фактор, который сильно влияет на перемещение движка. Это то, с чего мы сегодня начали, это характер нашей социализации, насколько я позитивная особь для стаи. Насколько я позитивен и в частном плане, как частное лицо, то есть для тех пяти-десяти людей, которые реально составляют мое окружение и жизнь. Насколько я, опять же, более терпим или критичен больше выслушиваю или выговариваюсь, указываю на неправильности или просто молча помогаю. И, что я с тобой представляю в более широком плане, это неприлично, банально прозвучит, но иначе не скажешь, как гражданин. Но в социально-политических аспектов мы сегодня касаться не будем, а коснемся чисто рабочего, чисто профессионального. И здесь речь идет Что именно в этой нашей социализации особенно сильно непосредственно сказывается на этом движке, то есть на возможности или невозможности открыто признаться в своих сомнениях, ошибках, проступках. Это мотив нашей деятельности, но, скажем, более упрощенно, работы. Выясняется, что есть два разных таких мотива. Опять же, две крайности с большим количеством разных перемешанных состояний. Это или самореализация, или самоутверждение. Что такое самореализация? Это когда человек занимается чем-то по-настоящему своим. Чем-то таким, что ему наиболее естественно, в чем он наиболее органично себя чувствует. Почему именно это является позитивным фактором для самопринятия, потому что именно в этом занятии, в этой, но, упрощенной упрощенного работе, я наиболее эффективен. Это какая-то такая работа, какая-то деятельность, которой я, в принципе, мог бы заниматься бесплатно, если бы не платили. Я бы досадовал, я бы чертыхался, но я готов был бы это делать, если бы была такая житейская возможность. Другой очень важный простой показатель этого мотива, вернее разница между ними двумя, Это внутренний или внешний критерий оценки. Если это, ну допустим, техничка, которая убирает вот эту аудиторию, и вот она перед семинаром <coughs> здесь прибралась, аккуратно расставила все места, вытерла пыль, но в последний момент не успела вынести мусор и вот замила его в этот угол. Все приходят, начинают сыпать комплиментами, как здесь замечательно, как убран, как проветрено. Вот в этом случае эти комплименты будут вполне устраивать, а в этом вызывать досаду и неловкость. И, наконец, еще один простой показатель э, вот этого мотива. Значит, это должно быть что-то такое по-настоящему мое, и для хорошего самоощущения, не для того, чтобы быть хорошим в чьих-то глазах, не для того, чтобы снискать что-то одобрение. только в собственных, буквально шкурных, но правильно понятых интересах. Это должно быть что-то социально позитивное. Если человек прирожденный менеджер, это действительно его занятие, мы правильно этим заниматься. Он любит общаться с людьми, он чувствует, на какие местах правильно расставлять. Но заниматься этим в наркоторговле, он будет с неврозен. И вот для того, чтобы... Нет, рано еще дальше идти. Смотрите, этих... Деятельности по-настоящему правильные для человека может быть несколько разных. Это не что-то одно единственное, что надо вот счастливо случайно угадать. И что еще больше облегчает наше сами непростое положение, это то, что психика с нас спрашивает не точное попадании в это яблоко, а хотя бы наличие поиска. Наличие самого процесса. Как можно чаще смотреть широко со стороны на населения на свою работу. Почему я собственно этим занимаюсь? Почему я здесь сижу весь день? Потому что у меня такой диплом, сколько лет уже позднее отметаться. Или почему? А что было бы моим? А что мне было интересно в старшей классах школы? Вот это тот очень, к сожалению, ограниченный отрезок жизни, когда психика уже немножко созревает для того, чтобы понять, что ее, что не ее, но еще не оказывается загнана в такую узкую колею, из которой потом трудно вылезти. И вот для того, чтобы лучше в этом сориентироваться, чтобы лучше понять, что мое, что не мое, мы сегодня с вами обсудим наши психотипы. Все знают это слово психотип. Уверен, что все знают. Самые распространенные, самые древние названия психотипов это флегматик, меланхолик, сангвиник и холерик. Это типологизация принадлежит Аристотелю, то есть ей половиной тысячи лет. Я думаю, что были гораздо более ранние, просто до нас дошла именно она. Люди давным-давно заметили, что есть какие-то, как сейчас модно говорить, паттерны поведения. Но мало кто в состоянии сформулировать, опять же, в рамках взаимодействие вот этих двух этажей, что такое психотип, тут я вас не буду мучить интерактивностью, психотип это оказывается наследственная предрасположенность к тому или иному виду деятельности. Опять же, упрощенно говоря, в той или иной работе. Но все-таки давайте постараемся избежать этого прощения. Психотип это генетически вшитая в нас предрасположенность к той или иной форме деятельности. к той или иной социальной функции. А, типологизация существует несколько разных, и уже одно это показывает, что науки здесь пока нет. Нет какой-то общей, понятной, простой системы. Но в общем все эти типологизации вертятся примерно вокруг одного и того же. По всем этим разным системам вычиняется 4 или 5 психотипов. Мы с вами сегодня обсудим одну из таких систем, которая особенно подробно разработана психологом Натальей Колмановской. чтобы это не значило. Но я именно ее обсуждаю в практику, не потому, что это, если у и нам мой простить простите, выдающийся психолог, а потому, что она, мне кажется, очень убедительно подтверждена чисто просто практикой. Науки, повторяю, там пока нет. По этой системе психотипы называются немножко пугающими медицинскими терминами, но заранее Хочу сказать, что эти термины не говорят ни о какой предрасположенности к той или иной болезни. В этой системе вычиняется пять психотипов, и надо понимать, что в каждом человеке есть все пять начал, как у каждого организма есть все мышцы, но рельеф индивидуальный, и каждая личность – это гистограмма, которая огибает верхушки соответствующих столбиков, у кого какой, какой выше. Но мы сейчас, опять же, на момент абстрактного анализа обсудим монотипы. как выглядят эти типы, если бы они были монотипами. Первый из них называется психопат. Это человек, расположенный к исполнительской, активной, подвижной деятельности. Он не творец, он не создатель, у него голова не родит. Он прекрасный проводник чужих мыслей, прекрасный исполнитель чужих идей. Психопаты Физически активны, энергичны, импульсивные, очень реактивные. Вот его ночью разбуди, он вскакивает, протирает глаза, он готов функционировать. Им трудно заниматься какой-то монотонной длительной деятельностью. Им необходима частая смена и физической позы, и характера деятельности. Мы упоминаем именно этот тип первым не случайно. Знаете, в биологии есть такой замечательный закон, так называемый биогенетический закон. Он имеет большой... философский смысл. Это про то, что все организмы в своем развитии, начиная с эмбриона, в сжатых формах проходят основные стадии эволюции вида. Как у человеческого эмбриона закладывается хвост, жабры, ласта, потом они трансформируются, как-то было э, в, в ходе эволюции, там, в уши, в челюсти и так далее. И вот, видимо, психопаты были первыми. острыми, которые вычинялись, начали вычиняться из более-менее поведенческой однородной стаи. И все дети психопаты. Ребенок, если он не просто ходит, а видит какую-то церковь, он почти никогда к ней не идет, он бежит. Ребенку трудно, долго, монотонно заниматься чем-то одним. По профессиональной принадлежности это действительно исполнители. секретари, рабочие, солдаты, спортсмены. По мифологическим персонажам, сказочным, фольклорным, это, например, Пушкинский балда. Пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Вот это для него просто как вода для рыбы. А скажи ему, составь мне аналитический обзор за полгода, он заболеет. У него начнут связиться глаза, на него нападают неудержимые То он начинает компилировать чужие данные, и кажется, что он какой-то неродилый сотрудник. А это просто не его, у него другая психофизической конституции, он не может так. Второй психотип называется немногим более нарядно шизоид. Друзья, мы с вами сейчас опишем их в их так сказать, положительном состоянии дееспособном, а потом посмотрим, как они же проявляются в своей негативной полуфазе. Там они, в частности, едва не более выпуклые между собой. Шизоид Это человек, предрасположенный, наоборот, к творческой, абстрактной, уединенной деятельности. Вот у него голова родит, но он при этом гораздо менее функционален, чем психопат. Он с большим трудом может просто механически выполнять чужие указания или даже просьбы. Вот, скажи ему, составит неаналитический обзор – Он будет счастлив. А скажи ему, пойти, закажи мне визитки вот по этому макету, он придет и скажет, я тебе еще лучше заказал. И совершенно не то, что тебе было нужно. А у них очень развит внутренний второй план, в котором они предпочитают находиться. В компании, на работе, в застолье такого человека легче распознать, потому что он чаще других смотрит куда-то расфокусированный, и молча губами. Он выпадает из точки здесь и сейчас. Он сериально вспоминает, он, услышал у него какие-то ассоциации, как в коридорской пяти складываются мозаичьи, как вот было, как может быть, какие-то обобщения, прогнозы. Он может быть вполне общителен, шизоид, он может, естественно, разговаривать, общаться, но прислушайтесь к диалогу двух шизоидов это два монолога. Они разговаривают не о детях, а о педагогике. Не о погоде, а о климате. И когда такой человек у тебя спрашивает, как вообще дела, и ты начинаешь рассказывать, как у тебя дела, и сколько ребенок в школе пропустил, у него начинают снизиться глаза, и на него нападают неудержимые зеводы. Не потому что он к тебе так невнимательно относится, он не в этом плане существует вообще, не в этой плоскости. И если психопату необходимо какое-то минимальное время, меньше которого нельзя, когда он социализирован, когда он с людьми, он обязательно вместе ходит обедать, он предпочитает вместе с ним пойти изменить его уборную, то для шизоида, наоборот, необходимо какое-то минимальное время, меньше которого нельзя, когда он предоставлен сам себе. Без этого он хереет. По профессиональной принадлежности, это действительно люди любых творческих профессий. Композиторы, художники, поэты, создатели, актеры. Актер обязательно должен быть шизоидом, потому что актер создает... абстрактный образ, которого сейчас нет. Актерство – это то, чего сейчас нет, перед глазами. И когда та же самая Наталья Колмановская рассказывала этот материал одному руководителю Московского хореографического училища, директору женщине, та говорит, я вдруг наконец поняла, почему мои девочки не могут санцевать «Жизелью». У них нога поднимается так, как я, рук не могу поднять, но у них совершенно не разу это абстрактное Мышление образное, из-за отсутствия в их учебной программе, как вы думаете, о какой дисциплины? Холодно. Как вы думаете, в хореографическом училище? На чем наименьше акцент? Математика. Математика. Самые яркие шизоиды это математики. У них максимально развито абстрактное мышление. По мифологии по сказочным персонажам это звезда чего-то. волхвы, прорицатели. Вот эти персонажи. Третий психотип, я думаю вас уже не испугать, называется эпилептоид. Это организатор, руководитель, менеджер. Это очень специальный психотип, очень интересный. Если у этого психотипа главное внутреннее начало, так сказать, ощущение от жизни – это движение, просто физическое движение, У этого психотипа главное такое внутреннее начало это мысль, рассуждение, то у этого неожиданно прозвучит это чувство ответственности. Причем они это даже не, воспри... не называют какой-то ответственностью и так это не воспринимают. Они прямо чувствуют возможность, когда она появляется, как-то оптимизировать, структурировать ситуацию и вцепляются в эту возможность. Эпилептоиды обладают сильно повышенной работоспособностью. Они способны мало спать, они способны много насыщенных линий одновременно держать в голове и вести. И у таких вот обывательских, когда мы говорим «сильный человек», как правило, имеют в виду эпилептоид. И, когда, и у таких людей, которые обывательски называются сильными, есть такая проблема, что они не понимают, как устроены мы слабые. И он считает, он чувствует, я же делаю, почему ты не можешь? По профессиональной принадлежности это действительно руководители, управленцы, менеджеры, организаторы. Хотя бывают люди, казалось бы, неожиданных в этом ряду профессий, если вспомнить, что их движущим началом является ответственность. Например, юристы. Юрист хороший, настоящий юрист, который туда пошел не из этих соображений, а по какой-то... внутренние потребности, которые ему самому может даже трудно сформулировать. Это потребность, чтобы все было организовано не по понятиям, а структурировано, формализовано. Это уж совсем неожиданно прозвучит фермеры. В Анне Карениной Толстой был гениальным стихийным психологом, просто гениальным. Там герой, помещик Константин Левин, какая-то вечеринка дворянская, тусовка, не помню что, и к нему подходят такой же помещик, и спрашивает, как у вас в этом году земля? И Левин говорит, 5% выгоднее было в банк заложить. А тот говорит, а чего же вы тогда действительно не заложите? И Левин говорит, не знаю, какое-то чувство ответственности перед землей. По мифологии, это царь-батюшка, это полковник, слуга-царю, отец-солдатам. А дальше вот что. Следующие психотипы для жизни, для социальной жизни уже не нужны. Для жизни, для той жизни, которая была на земле испокон веков, кроме очень редких каких-то десятилетий, то есть война и выживание, достаточно первых трех спехотипов. Это землекопы и солдаты, ну там или пастухи, это соображальщики, которые первые заметили, что лучше одно и то же поле не засевать каждый год, а чередовать тогда будет больше урожай. А это те, кто их строит. А остальные психотипы уже нужны не для жизни, они нужны для хорошей жизни, для тонкой жизни, которая действительно, к сожалению, на Земле такими промельками мескают, очень ненадолго. И первый из них, четвертый психотип наш с вами, это истероид. Это переводчик, это интерфейс, это человек, который... настолько хорошо понимает всех остальных, что помогает им между собой взаимодействовать, помогает им друг друга понять и координирует их отношения. Надо сказать, что все эти психотипы, все-все, гораздо рельефнее выражены у мужчин. У женщин они более стерты. Но вот этот психотип преимущественно женский. Откуда, собственно, берется это слово? Истероид, истерика, истеричка. От греческого «хистера» – «матка». Главное внутреннее начало ощущения от жизни, от людей, вот этих людей. Значит, если здесь физическое действие, здесь соображение, здесь ответственность, то вот здесь наверняка знакомое вам слово – это повышенная возможность понимать чужие чувства. Эмпатия. Эмпатия, спасибо, совершенно верно. Эмпатия. Истероид является самым комфортным партнером в любым отношениям, потому что он всегда представляет собой твое положительное зеркало. Он действительно реагирует не на твою грубость, не на твой крик, а на эмоциональные причины этого. По профессиональной принадлежности это люди, обслуживающих профессий. Это врачи, это учителя, это психологи. Это актёр, опять же, помимо того, что актер должен быть точно шизоидом, он, он должен быть очень эмпатийным человеком, иначе он будет неубедителен в своём актерстве. Он должен не просто кричать, когда его персонаж кричит, он должен понимать, почему он кричит. От одиночества в этом случае или потому что люди достали в этом случае. А вот э, мифологически выраженных, зафиксированных персонажей и стероидов не очень-то видно, И, видимо, не случайно. Потому что вот эти все психотипы фиксировались в фольклоре действительно сотни-сотни лет. А эти становились социально актуальными на очень короткие промежутки времени. Поэтому, поэтому не видно там таких узнаваемых персонажей. У истероидов что еще про них надо сказать? У истероидов сильно развито чувство гармонии, композиции, красоты. У них мощный акцент на дизайне одежды, на дизайне пространства, помещения, еды, ну и вообще жизни. Последний психотип, он уж совсем не функционален, и поэтому он в честном виде практически вообще не встречается, но ну почти не встречается. Он называется психостыник. Это носитель накопленных этических ценностей. Хранитель моральной планки. Как в Парижской палате Мервисов лежит этот талон метра. Иридиевый, что ли, не помню какой. У Чехова есть рассказ, называется «Он и она». Можете немедленно его найти в интернете, он коротенький. Состоит из двух частей. В первой части он описывает ее. Ну, видимо, муж и жена. Она такая-сякая, уже в возрасте, все так натужно молодится, так безвкусно флиртует со студентиками, так, без... так одевается, кричаще. Как-то долго он уничижительно описывает. И заканчивается это следующим образом. Но когда она выходит на сцену и начинает петь, я забываю все на свете. Ну и потом есть сесть на лаверды. Она описывает его. Он такой сякой, ничего в жизни не добившийся, на себя рукой махнул, почти никогда не бритые, ботинки не чищенные, выпивает. Но когда кто-либо в его присутствии врет, он поднимает голову и звучно, невзирая на лица, и говорит неправда. Вот это психостыник в чистом виде. Он такой санитар леса. В мифологиях ничего такого не видно по профессиональной принадлежности, но вот может быть священники, если это можно назвать профессией, вот они психостенники. Но опять же, священники вот такие, они такие. Как эти персонажи проявляются, когда им плохо? В их негативной полуфазе. Психопат. Знаете, есть такое выражение Наши недостатки вместо продолжением наших достоинств. Вот тут это впрямую выражено. Психопат становится физически агрессивен. Он легко срывается на крик, он может хлопнуть дверью, шевнуть случай на пол, хлопнуть книжкой по столу, трясти за грудки, он близок к драке. И в силу той же импульсивности с него это также быстро и легко спадает. Он откричался, пришел себя говорит, ну ладно, пошли пиво пить. Его собеседник не понимает, что происходит, но только что чуть не стали кровными врагами, какой там пиво. А у него же все прошло. Шизоид, когда ему плохо, делается очень обидчив. Он уходит в тот самый внутренний второй план и захлопывает за собой створку. У него развивается ощущение одиночества. Никто меня не понимает, не с кем поделиться. Вообрази, я здесь одна. Никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Типичная шизоидная студентка И Эпилептоид, когда ему плохо, становится очень мнителен, подозрителен, ревностен, авторитарен, категоричен, нетерпим, влезает в печенки, не верит никому. Ему кажется, что вот если я зашел в замолчание, обо мне говорили, плохо говорили, значит. И он, в отличие от вот этого, очень злопамятен. У него сидит эта заноза, и он не может от нее избавиться никак. Знаете, у меня есть один... Ну, не скажу друг, но близкий, знакомый. Такой типичный периптоид, огромный шкаф, очень там, крупный строительный управленец, с которым такой странный формат отношений. Вы сейчас поймете, почему это так подробно описываю. Мы с ним встречаемся примерно раз в год у него на даче. Но встретившись, говорим, как будто вчера остались. И вот, когда мы в очередной раз встретились, уже за столом разогрелись, так сказать, он говорит, так, значит, ты считаешь меня жадным человеком? Я вспомнил, что точно не на последней встрече, значит, минимум два года тому назад, я в этом же уже разогретом состоянии сказал, ему, какой же ты жадный до всего нового. И он меня неправильно понял, с тех пор у него эта заноза у бедного сидит. Ему кажется, что если вы не поддерживаете его какое-то начинание, его деятельность, то это вы против него. Не просто там, потому что не хотите или не умеете. Нет, это вы мне палки в колеса ставите. И вот эта знаменитая конструкция «кто не с нами, тот против нас» точно сформулирована эпилептоидом. И стероид, которому плохо или который чаще всего плохо, становится очень навязчивый, очень демонстративный. Начинает кричаще одеваться. Изо всех сил старается привлечь себе внимание. Сядет так, что не обойдешь, не споткнувшись. Как бы в забывчивости разбрасывать свои вещи всюду, помечая территорию. Подходит к двоим говорящим немедленно подминает под себя диалог, не замечает этого. И не дай Бог ей почувствовать, что вы как-то боком-боком сторонитесь и пытаетесь от нее избавиться. Вцепится насмерть. Тут дешевле будет уже взять на себя и пойти там вместе с ней выпить кофе. Почему? Что, почему? Почему вы Человек, который понимает других настолько хорошо, mm -hmm. отрицательно, начинает пытаться произвещено. Потому что э, она, все или ну, он, э, действительно все воспринимает на эмоциональном уровне. И ей кажется, что если сейчас не с ней заговорить, когда ей плохо, ей кажется, что если сейчас не с ней заговорили, то это потому что к ней плохо относятся, и это совершенно непереносимо. И кроме того, еще видим объяснение в том, что взаимодействие с людьми – это есть форма ее существования. Просто реально форму ее существования. Когда ей мерещится какое-то неблагополучие в этом взаимодействии, ее охватывает панический страх. Психоостыник, когда ему плохо, становится поражен бесконечными сомнениями. Он теряет ориентиры, он не понимает критериев, по которым надо принять решение. «Вот как мне уже пора куртку купить?» новый. Ну, или это еще ничего? А деньги? А где? А как? Вот что?» «Ребята, вы куда идете обедать? А вы сейчас идете? может, мне с вами или а потом?» Самый узнаваемый и популярный психосценический, так сказать, персонаж – это Гамлет, чьи сомнения дошли до самого фундамента, так сказать, как вот вообще понять, быть или не быть. И этот же персонаж помогает понять, помогает нам перейти к тому, что сформулировать, Причины, почему им иногда хужеет. Собственно, это те же самые причины, которые мы всегда на семинарах обсуждали, что сегодня говорили, но у Гамлета это очень сильно выражено. Гамлет психостыник, Это его социальная функция. То есть, как это конкретно ощущается человеком, он чувствует, что он нравственнее окружающих. Он чувствует что, секунду, что если не я скажу, что это неправда, никто не скажет. Я думал, не забудьте, что хотели спросить. Он хранитель накопленных этических ценностей. Как по-вашему, какая этическая ценность, из многих ценных, является самой важной? Какое правило общежития является самым важным, совсем необходимым? Желательно, но очень и очень можно жить без свободы. Тоже желательно, но тоже где она? Вот это теплее, а что конкретно безоправность? Какое правило, какая из нагорных заповедей? Не убей, конечно. Не воруй тоже очень важно, но воры тоже как-то живут. А вот без убий никакая стая жить не может, да, немедленно погибнет. И Гамлет был хранителем, в частности, этой главной ценности. А по условностям времени сюжета он именно ее вынужден был сломать. И от этого ему так хужает, когда он не выполняет свои социальные функции. Ваш вопрос. А, так, я не может быть Они очень малофункциональны, они никем не могут по профессии. И недаром чеховская героиня говорит, что он ничего в жизни не добился. Если это монотип, если у него только этот столбик из пяти высоко поднят, остальные внизу, он действительно малофункционален. Это, как правило, довесся к какому-то остальному рельефу. Есть смешанные типы? Не просто есть смешанные типы, нет не смешанных типов, конечно. Монотипы – это очень редкие и, честно говоря, не очень завидные случаи, когда человек с детства, вот фундеркин, там ярко одаренный математик, или скрипач, или шахматист. Тогда за... очень рано понятно, чем ему заниматься, что это за психотип. И хорошо, что есть такая определенность, но, как правило, эти люди, эти люди бывают неизбежно, закономерные достаточно ограничены. И, кстати говоря, насчет выбора профессии и Способы это делать, а главное, сроков, когда это делается. До переходного возраста этот рельеф, как правило, не очень-то виден, не очень выражен. Он начинает становиться выпуклым, начиная с переходного возраста. Но не, не за один там год, полтора, 13-14 лет, а начиная с этого возраста. Но, понимаете, ведь это все действительно формировалось ну, буквально миллионы лет А мы сейчас с вами живем в культуре, которая сформировалась за последние 100, максимум 150, это, скорее всего, даже 100 или меньше. И одно с другим очень плохо сочетается. Современные профессии, современные деятельности настолько высоко организованы, настолько сложны, что психика ни в 15, ни в 20, не даже часто в 25 лет не созревает настолько, чтобы действительно понять, что мое, что не мое. если это не детская мечта быть космонавтом или продавцом мороженого. Поэтому губительной является традиция и наше родительское желание, настойчивость добиться от ребенка уже какой-то определенности. Смотри, все занимаются на каких-то курсах, уже середина 10 класса, скоро 11. А ты что все думаешь? Ну что-нибудь тебе должно быть интересным? И под этим гнетом ребенок, как правило, действительно что-то выбирает, как правило же случайное, не потому что это что-то его, а потому что одноклассник туда пошел, потому что в этом вузе есть блат, потому что это денежная профессия. И мы с вами видим, как много выпускников институтов работают потом по совсем другой специальности, не по полученной. И это еще хорошо, гораздо хуже, когда... Другая часть – работают по полученной специальности, не понимая, что они проживают жизнь мимо, что они занимаются не своим делом. С другой же стороны, учиться после школы действительно нужно, это очень важно, просто чтобы поддерживать раскрученность этого маховика для продолжения развития, и поэтому правильно идти в институт после школы, но не выбирая будущую профессию, а просто продолжая общее образование. И выбирая поэтому институт максимально широкого профиля, который потом оставляет наибольшую свободу маневра: математический, биологический, экономический, не медицинский. Это прекрасная профессия, но вот с этой кри потом уже очень трудно свернуть. После консерватории можно стать медиком, а вот наоборот нет. Кино. А можно да, сколько хотите. Как связана вот, наследственность, да? Вы говорят, что посмотрите в свои гены, кем были ваши там, предки, например, 2-3 поколения назад, скорее всего, к этому у вас предрасположенность. Как это? это наивное наше обывательское представление, конечно, никакой-то корреляции нет. Да, спасибо. Вопрос. о том, что существует такое представление, что чтобы понять, чем мне правильно заниматься, надо посмотреть на профессию отца, деда и прадеда. Вот, наверное, у меня к этому есть предрасположенность. Конечно, нет. В каждом из нас сошлась игра многих разных генов. Как связано с понятием ажиотаж? Напрямую не связано, а связано вот как опосредованно. Если человек Вот как давайте скажем, с какого конца. Вот смотрите, вспомните вокруг себя людей, которые вам кажутся очень привлекательными, ярко привлекательными. Мы тоже замечаем, что какие-то из них привлекательны, потому что они очень общительные, легкие, разговорчивые, открытые. Другие привлекательны, и как сейчас можно говорить харизматичные, потому что они вески, немногословные, углублены в себя. И так далее, и так далее. И в чем же тогда, почему же такие разные внешние проявления привлекательны? Видимо, потому что в этих случаях человек соответствует себе. Это один комментарий, одна сторона дела, а другая в том, что в том, что мы обсуждали часом раньше, если, ну сейчас это действительно посмотрим на, на примерах. если человек по природе своей Исполнитель хороший, но почему-то претендует на творчество, сочиняет стихи, пытается заниматься там балетом и так далее, не понимая, что это не его. Он будет, в этом будет точно не успешен. А даже если будет насколько-то успешен, он будет чувствовать, что это какой-то обман. Такими словами он, может, себе это называть не будет. Но он себя будет всегда плохо чувствовать. В разговорах, в общении, в ответ на вопрос, о чем вы занимаетесь, о почитаете стихи, он будет даже с удовольствием читать свои стихи, как он будет казаться. Но он будет при этом очень манерен. Он будет тоже спрашивать: ну как здорово, нравится? Друзья, любые вопросы, даже если они вам придут на ум про это через там 20 минут. Вонюша! В общем так, я знаю все, у вас не гранты кранты, значит сегодня нет, сегодня не успеем, завтра в ЗАГС, а в этом потом, ребенка усыновляю, тебя никто не спрашивает, отдашь паспорт, не а то потеряешь, намек понял, купим шведную машину, жить будем у меня, давай, где ты. чемоданы, давай собираться. <связь> в общем, как думать, вот это что за психотип? Эпилиптоис. И то, и другое есть, несомненно. Но все-таки гораздо сильнее выражена психопатичность – это человек действия. И сейчас стал бы больше распоряжаться, раздавать задания. Какое-то начало эпирептоидное явно есть, он рулит ситуацией. Но знаете, психопаты все-таки не совсем уж такие марионетки. Они могут распоряжаться, но только в точно заданных очень узких рамках. Вот определим жанр. Мы женимся. Ага. Значит, ЗАГС, чемодан, стиральная машина и так далее. Но сделать предложение ему не сразу придет <связываем> Он уже Он уже уверен победе. Вот же были. Я то что за психотип? Шизоид. Сказки Венского леса, Дэвид. Сказки Венского леса. Потанцуй со мной. Ты никогда не любил танцевать. А я так счастлива, когда я танцую. Иногда мне хочется подсчитать, сколько миль я протанцевала за свою жизнь. Тогда я могла бы сказать тебе, сколько миль я была счастлива, Дэвид. Дэвид, потанцуй со мной. Вот это кто будет? Мужчина. Он точно бедняга, но какой психотипической принадлежности этот бедняга. Что зводит? Он обижается и замыкается. Он уходит за себя. Меня здесь не понимают. На что ты же, Ты же видишь, что я никакой. Какие танцы? Я все в главном поюге за неделю вылечил. Нет проблем, вы у нас, Татьяна Васильевна, петь будете. Голубушка, вы же просто прелесть! А, вот наша красавица явилась! Это Регина! не Николенький дружочек! Я все-таки ненормальная. Сначала это мыло, а теперь минут пять на минут плитой и все думаю, что сначала спичку зажить и потом газ спустить. Или наоборот, сначала газ спустить и потом спичку зажить. И так всегда. Ну вот я наш. влюбился в женщину-врача. Дело в том, что я... Ой. Что я вспомнила? Что, Что? Я, кажется, оставила дома включенный утюг. Ты точно помнишь? Как? Нет, выключила. Ну, хорошо. Точно выключила. Простите меня, Гаврила Максимович, ради бога, лично я вклиниваюсь. Ну ладно. Коля, не смотри на меня как на врага. Разве с тобой такого не бывает? Нет. Проехали. Николай Гаврилович, слушать отца. Угу. Раз в полгода меня кладут в больницу, делают мне процедуру, связанную с моим тяжелым ранением. А теперь мне кажется, что не выключил. Что же делать? Но самое главное... то процедуру это делает та самая замечательная врач, в которую я влюблю. <свес> <свес> Простите меня. А если его все-таки оставила пожар, будет, да? <свес> а как Тихо! Лежу в палате, и вдруг проносится слух, что к нам приезжает делегация западных врачей. Опыт перелимать. К нам тоже приезжали из разных мест. Пожалуйста, глядите. Однако приезжают не только медики, но с ними приезжают и их журналисты. эти напишут. О, не то слово. Не то слово. Поехать домой. А если я поеду домой, там все в порядке. Я тебе этого никогда не прощу. Ну, конечно, надо съездить. Надо съездить, чтобы успокоиться. Да. Гена вас отвезет. Я... я сейчас закончу Мне очень неловко, я все-таки поеду Вы не обидитесь на меня? Вот это кто? Психостыник Бесконечные колебания А кстати, заодно уж вот это кто? Психопат Сестра, а это сестра блондинка Только брови, буквально брови ширину Он моментально вскакивает, готов действовать И ему, научно выражаясь, не в лом, что он сейчас покидает какое-то вакуумное застолье. Смена деятельности, что-то новое, ну, сейчас что-то делать буду, какая-то движуха. А как это называется этот фильм? Блондинка за углом. А вот очень важный, очень важный иллюстрация сейчас. Давайте играем в центр, уезжаем! Пишите, пишите! Альбомс! Тейкоплессис! Тейкоплессис! Как хотите? Как хотите? А мне мама говорила, что птичек убивать нехорошо. Без суда и следствия. Высоко Наталья Сергеевна, а она в тряпке. Ну и так далее. Вот смотрите, это часто, к сожалению, часто очень драматичная ситуация, когда человек находится в позиции не своего психотипа. Учитель обязательно, неизбежно должен быть управленцем, хочет он этого или нет. Она им не является, она точно не эпилептоид, а управлять необходимо, и она устраивает такую истерику, что указывает на ее психотипическую принадлежность. Как бы на ее месте сейчас появился действительно эпилептоид, который находится по правильную сторону нашей диагонали в он бы точно сейчас убрал ворону из кабинета, но сделал бы это так харизматично. что никому не просто не пришло бы в голову возражать, это никого не травмировало бы. Ребята-ворона точно на руки не будет. Как решаем, в окно выпустим, туда отнесем, и все немедленно будет сделано. Пишет она с ошибками. Да я однажды. В слове, реканастировка, пять ошибок сделал. Скажи, кто тебе говорит, что я стой. Никто. А все-таки. Я И перептует. И перептует. Мнительный, подозрительный. Ну и так далее. Давайте посмотрим теперь какие-нибудь. Комплексные, комбинированные Ситуации Здесь будут родители и гости А пусть они лучше на траве сидят Там те удобнее. Подумаем Подождайте. Да подожди Рокодил Вижу Здесь будет зона аттракционов Вверх в мешках? Так точно От той плевательницы до фонаря угу. Ответственный ты А давайте сами придумаем Ну надоело же Опять пыльца, опять, пользователя, опять на вот Ну Ничего не Неужели не можем? Куда старый-то? Подожди ты! Ну вот давайте начнем с вот этого гротескного персонажа. Это кто? Как вы думаете, психопат? Совершенно верно. Это психопат, с которым ни в коем случае так нельзя обращаться. Ему непереносима никакая подверженность, никакая неопределенность. Вот он заходит в кабинет, начальник говорит, знаешь, зайди завтра, сейчас занят. Нельзя так с ним. Ему надо сказать немедленно, ну, вот туда поставь. Пусть потом надо будет три раза переделать. Для него это гораздо больше, ну не то что удовольствие, но в общем, что-то гораздо более естественное, чем то, что происходит сейчас. И недаром по фильму, кто смотрел, он потом всю дорогу крайне злобно припоминает этот диалог. Я вас спрашиваю, куда ставит-то он? Да подожди ты. А, герой... Извините, есть игнеева. Но это уж как у меня есть апилиптоид. А вот очень интересный персонаж Белой Панамки. Это кто, как вы думаете? Шизоид. Рад вашей понятия. Это шизоид, который не может для него непереносима рутина. У него глава ротит, и у нее есть такая потребность. И как быть начальнику? у которого на чисто исполнительском месте оказался такой, обывательски говоря, творческий человек. Да, да, да. Совершенно верно. Делегировать ему какую-то его зону ответственности, скрипя сердце, поняв, что это будет сделано так, как она считает нужным, а не он. А Жаль, но это будет меньше музея. А как будете эти начальники Что? А как будете эти начальник Тогда беда. Или надо взять другого сотрудника, Или, если ни того, ни другого жизни не позволяет, а жизнь не жизнь, придется это терпеть. Но если он будет понимать, в чем дело, ему будет легче это переносить, ему, начальнику. Если он будет понимать, что она не просто ездит на свое дело, что она не просто, извините, генерит на ровном месте. У нее такая конституция, это характер ее функционирования, это ее физиология. Ну и наконец, действительно, наконец. Вот, надо бить. И у них злая, хуже, и Я вообще табак презираю. Силикос, у меня. Ну, это присказка, а сказка вот какая. Ты ведь, Некрасов, до войны был фотоком. Вообще-то я студентом был, а когда выгнали, я два года работал фотоком. Это просто хорошо, ты просто замечательно. Сейчас мы тебя придадим твоему родному делу. Профимов! Волоки эту дуру сюда! Волоки сюда! Камера Дебри, и к ней пленка две тысячи футов. Так это ж для киносъёмки! Вот то и Не будет у нас теперь своя киносъёмка! И тебя назначаю главным киносъёмщиком! Не могу, товарищ комполка. Тут нужен специалист. А я с этой аппаратурой не знаком. Вот ты как говорил. А я что, всю жизнь полком командовал? Я вот кем командовал. Да к ним, Кайл, вот к тебе вся аппаратура. Что значит не могу? Я таких людей не люблю. Сказано тебе быть съемщиком, значит, будешь съемщиком и никаких разговоров. И шагом марш кругом. Есть. Ну постой. Чудило. Крокодила. Кино. Это же большое дело. Кино. женщины вам видел, сказки Люберкова видел, Ты сидишь, адмирай, или, пожалуйста, тебя видовой, Приезд в Анкаре в Алжире, или коронация короля Георга. Но мы с тобой будем снимать совсем другое. У меня какая <связывая> идея заснять всех наших красных героев их революционную доблесть и славу. Меня это предприятие интересует чисто в военном аспекте. Вы, товарищи, наладите мне воздушную разведку в связи с предстоящим наступлением. Будете снимать с аэроплана Перекопские укрепления Белого. Ясно? Постараюсь. Да постараюсь. А то пойдете по трибунал. Ну вот. Вот смотрите. Ну это понятно, да, какой персонаж Шпапановский? И перептует. Ярко выраженный перептует На своем месте вполне. А, еще один эпизод, сейчас посмотрим. Это кто? Шизоид. Молча, моментально обижается, разворачивается и уходит. Если бы у папа, у его героя, у этого кумполка, секретарь, был бы психопат, он бы уже за время их разговоров быстренько нашел бы в интернете курсы операторов и во втором отделе компетентного человека, Если бы у него секретарь или жена была бы истероид, она бы ему сказала, знаешь, я понимаю, что тебе досадно, но он не против тебя, он просто такой отмороженный. Вот такой человек присылает смс, -ку. я не приду, не извини, ни почему, не здравствуй. Ему кажется, что я же главное написал информацию, что еще? А этому она бы объяснила, Я понимаю, что ты никого не хотел обидеть, но знаешь, что так сухо звучишь, так нелебезно, что ему кажется, начальнику, что ты как бы не родишь за вообще дело. Ты откажись, раз не можешь, конечно, правильно отказаться, но как-то сочувственно, насколько уж можешь. А если бы его приятелем был бы психоастенник, то вот они вечером выпивали бы, и психоастенник бы ему сказал, ну ты собачишься. А комполка сказал, а как иначе, пока по-хорошему он не понимает, а как стучишь кулаком, просто он строится. И психоастыник сказал я не знаю, как иначе, но вот ты собачишься в этом его роли. Ну и совсем последняя иллюстрация, хотя я думаю, что и так уже все всем понятно, но уж очень выразительная. А -а -а -а. Слушайте, а может быть кто-нибудь из вас останется поговорить, а? Ну, вместо меня. Во-первых, они вызывают вас, а не нас. А во-вторых, каждый из нас тоже приехал на два дня, и у каждого куча дел. Ну идите, идите. как черт с ним. Хоть первый раз в Москве и никогда здесь не был. А таймин пусть ждет. Люди пусть ждут. Замечательный будущий город пусть ждет. Пусть все ждут. Что за психотип? Мастер -мастер. психопат Психопат. Вдруг начинает кричать на ровном месте, швыряет предмет, шляпу, сам бросается на кровать. Типичный психопат. Кстати, тот же самый актер, что в первой иллюстрации психопата. А истероид как бы повел себя? Разве так? Истероид стал бы сейчас за всеми ходить, хвостом и ныть. Уговаривать, ныть, говорить, что как-нибудь плохо сказал, вы меня простите, вы же не сердитесь на меня. Но если мне так хочется, может, вы все-таки сможете получать? Знаете, как я хваю? И как-то вот так. что Шерти... Какие дела у вас сегодня? Министерство народного хозяйства, сталь конструкция, глав лес, северопроект, главное управление портов, отдел кадров геолого-разведочного управления, центральная бухгалтерия, глав всех морпути, глав помады. И все ждут. Скажите, да. у вас музыкальный слух есть? Пока не замечаю. Это очень хорошо. Ты хочешь? Ну, ждать у телефона, естественно, я не могу, вы понимаете. Да? А вот от 12 до 22 У меня дела вы будет до. Вы так до. И вот в это время я с удовольствием расскажу, вот какие вот все новые проекты сделали, а что будет. Что мне ваш северо проект? Один северо проект мне не поможет. Хорошо. беру на себя два объекта. Северо проект и, скажем, реинсерсер э, дорожного хозяйства. Хорошо. Послушай, губернатор. Что вы берете на себя? Да я буду в этом в главном управлении географета Ну, вообще я могу там поговорить по этому вопросу. Ну, прекрасно, прекрасно. И центральная бухгалтерия глав всех пути тем более рядом. Так, дедушки Поручаем, поручаем сталь-конструкцию и дла-клесла. Позвольте, у меня конференция пчеловой. Адмироныч, Одно Адмироныч, когда у вас в обеде до перерыва? Замечательно, с полчетвертого вы Ну Что ж, да, да, вы дюжиков. Братцы, братцы, вы это серьезно. Мы Наши... мы уже это нужно обниматься Давайте быстренько, кто сперва по какому поводу? Министерство народного хозяйства. Синицын. Это кто? И Иперептоид. И смотрите, какая интересная вещь, чем эта иллюстрация ценна. Совершенно чужие люди, не просто не будучи его не подчиненные, не сотрудники, но вообще полузнакомые, моментально под него строятся. Как, по-вашему, как это можно хотя бы предположительно объяснить? энергия делала. Что? Энергия, какая от него уйдет. С чем связано.. Убедительность, заразительность этой энергии мы видим массу очень энергичных начальников, которые вызывают тут же на себя аллергию, а не такое охотное желание сотрудничать с ним. Но все перед, это даже такие властные категорично если он и то на своем месте, но не каждый из них вызывает, а, так, вовлекает свою, так сказать, траекторию. Он предложил сам что-то сделать? Предложил сам что-то сделать. Это всегда начальники делают, в общем-то, вроде бы, как бы. Жал, жалость. жалость. к себе? Он у вас вызывает жалость, вот это человек? Буду... почему, с чем связано? да, он вызывает какое-то уважение. Как по-вашему, что в этой ситуации, друзья, если бы это было что-то очень тонкое, хитрое, я бы вас, разумеется, не спрашивал, не мучил бы. Это что-то такое, что здесь очень наглядно явлено. Он видит положительный финал в конце, то есть, что все в итоге будет организовано. Я озвучу для последних рядов, он видит какой-то положительный финал, что все в конце концов может быть сделано. И это можно предположить в неприятном начальнике. А что здесь особенного? У него есть спокойствие и что в принципе людей заставляет задуматься о том, как они себя ведут. И они начинают встраиваться, стадное чувство срабатывает, что есть какая-то организационная составляющая. Ну, ну, ты... ну, в чем тут эта истероидность не очень видно, может быть, и стероид. Ну, может быть, все эти предложения отчасти справедливы, или вообще справедливы. Но кажется, главное причина очень проста. Ему в этом в современном проекте для себя вообще ничего не надо. И поэтому это так заразительно и убедительно. Он просто действительно, как кто-то из вас правильно сказал, увидел возможность сделать что-то такое, чему правильно бы сделано. И прямо вцепился в него зубами. И поскольку этому действительно правильно быть сделано, то все в это вылекаются. Друзья, пока еще нету такого ни рентгена, ни анализа крови. Почти наверняка будет действительно, может, даже анализ крови, по которому можно будет понять, что я такое. Но пока этого нет. Очень важно развивать в себе все на прополую, все начала. Риска передозировки нету. Больше генетически предрасположенного не разовешь. А вот не недоразвить было бы жаль. И потом, знаете, чем выше каждый из столбиков из этих там четырех-пяти, тем более человек пластичен, более адаптивен, ему легче встраиваться в новые ситуации, ему легче переносить стрессы, в том числе довольно суровый катаклизмы. Как развивать в себе психопатичность? Давайте вспомним, что это такое. В принципе, это движение, это моторика. И крупная моторика, тот самый фитнес. Он всем на свете полезен, но психопату – это просто витамин С. И мелкая моторика. А как вы думаете, по какой культурной реалии наша с вами мелкая моторика в последние десятилетия особенно страдает? Рукопись. Как можно чаще стараться писать от руки, а не на клавиатуре. Причем особенно эффективно писать не своей рукой. То есть если ты правша, то левый. Недаром детям так важна мелкая моторика, это буквально развивает мозги. Но если надо записать по странице, конечно, ты не будешь писать не своей рукой. Но если надо записать номер телефона, старайся писать... не той рукой, как у той, как обычно. Что развивает эта психику? психику? мышление. психику, мышление Мы сейчас сейчас обсуждаем, как развивать в себе каждый из этих стопиков, каждый из этих э, типов. Как развивать в себе шизоидность? Давайте вспомним, что шизоидность это абстрактное мышление и это две дисциплины. Самая эффективная, к сожалению, самая непопулярная рекомендация это заниматься математикой. Математика вообще это фундамент здоровой психики. Что значит заниматься математикой без фанатизма, разумеется, но купить буквально учебник за седьмой там, не знаю, класс, а кому посильно, то есть канави сборник и один-два раза в неделю по 20 минут прямо решать арифметические задачки. Если бы можно было поставить невозможный эксперимент, взять человека, вздвоить его и одна копия прожила бы традиционно, а другая с этой математикой. Через полгода уровень общего тонуса был совершенно разным. Математика и извините шахматы на худой конец. А, а вторая вещь, на которую легче подняться, расхочаться, я понимаю, что математика все-таки тяжело. Это, как думаете, что? Один и тот же центр в коре головного мозга отвечает за две эти активности: математика и Рисалла. языки. Языки. Реанимировать ли старые, там, не знаю, английские, которые учили в школе, заниматься ли новым. В любой форме, лучше всего с каким-то внешне организующим началом. Без этого жизнь и жизнь она засасывает. Она не позволяет. Как развивать в себе эпилиптоидность? Давайте вспомним, что главное в эпилептоиде – это ответственность. Как можно чаще брать на себя. Что собаку? Кто-то сказал «детей родить» э, звучит э, смешно, а на самом деле да. Но ну, не будешь ради развития эпидемитости детей рожать. Но вы знаете, как часто это бывает, по жизни приходится наблюдать, особенно человеку соответствующей профессии, когда выясняется, что будет ребенок, родители, ну как правило, будущее отчаянно не хочет, ужасно боится». но когда этот ребенок рождается, отец волей-неволей вовлекается и сильно созревает, но эту меру мы обсуждать не будем сегодня, а более бытовая это Держи. что? Держи. это просто в любой мелкой сюжетной ситуации действительно брать на себя. Вот закончился какой-то семинар или чей-то день рождения, все стали, потянулись к выходу. Ребята, а посуду хозяйки оставили. Значит так, я встаю к раковине, вы мне подносите. Успеть сказать это первому? Не держать малодушную паузу, когда кто-нибудь другой успеет встать. Электроиды важны статистические мышления. Часто бывает, что люди с тактическим мышлением, они успевают руководителям или ищут. Как развивать в себе истероидность? Фиксироваться на сиюминутном визави. Пытаться фиксироваться внутренне, сосредотачиваться на том, кто сейчас напротив. Вникать в него. Поначалу гомеопатическими дозами, если человек совсем растренирован, если ему прямо вот ужасно трудно думать о ком-то сосредоточенном... Вот в каком-то общественном транспорте едешь, просто боковым зрением кого заметил, попутчика, вот кто он, что он, откуда он, на работу, с работы, хочет он сейчас в уборную, есть у него дети, какие у него деньги. Поначалу виртуально безо всякого контакта, если контакт труден. И раскачав немножко в себе это, можно перейти уже к контакту. Поначалу полутора полутораминутному, если нет большего ресурса. Как вы сегодня доехали без пробки? А пробки что делали? Радио слушали, по телефону говорили. Чувствуешь, что устал, все, отошел в сторону. Любой навык развивается от повторных усилий, как скелетная мускулатура накачивается. Ну и, наконец, как развивать себе психостеничность? Это самое банальное... Это то, и самое трудное, это то, к чему всех на свете детей призывают, и то, что нам самим труднее всего дается. Говорить правду. Но не ту правду, что сейчас уже четверть десятого, а ту правду, которую бывает трудно сказать. Ты все-таки собачишься, как в том примере. Ваши вопросы, друзья? А как правильно дружить все? Дружить? Вопрос важный, но, но пока очень широко звучит, уточните. Могут ли дружить совершенно разные неподходящие животные? Ну, вот, например, пекаклавы и шипучки, или там я не или перептиды и Смотрите, давайте вспомним... ...составляющие, например, что их может соединять? Ничто, они создадут что-то соединяло. Такая mm -hmm. вот э, объяснима психологическая составляющая, которая может соединять совершенно лагерно-полярные психотерапии. Да. Вы знаете, вот как всегда, очень точно сформулированный вопрос несет в себе значительную часть ответа. Это действительно психологическая составляющая, которая примешивается, и она здесь написана. Врачи. Что? Что? <смех> Истероидность. Вспомним, что это же абстрактные монотипы. В реальной жизни все это есть в каждом человеке. Чем меньше в нем истероидности и шизоидности, вот это очень связанные вещи, тем в меньшей степени он способен к неформальным тонким отношениям и взаимодействиям. Он может быть общительным, но не дружелюбным, это не одно и то же. То есть два типа: психопат и им друг с другом Да, не взаимодействовать, а именно дружить. Да. да. И, соответственно, если... Простите, одну минуту, я рано потапнул. Им очень сложно между собой дружить, если это монотипы, условные, абстрактные. Да. Но поскольку у каждого из них точно есть вот это начало, в какой-то степени, чем больше степени оно есть, тем больше степени они могут просто валяться в шедлогах, рядом о чем-то болтать. Хотя, собственно говоря, возвращаясь минуту к вопросу, что значит дружить, я неудачно это сейчас проиллюстрировал этими шезлонгами. Это не дружба, это приятельство какое-то поверхностное. да? Что такое действительно дружба, это вообще э, как для как математиков фундамент для психики, также дружба фундамент любых человеческих отношений, настоящих, прочных, доброкачественных. Это вовлеченность, моторная поведенческая вовлеченность взаимная, не виртуальная. Это когда Люди друг другу Рассказывают о своих обстоятельствах Рассказывают, что просто что поделиться, но твой собеседник Если он друг, он на это реагирует моторно Моторно как? Если человек говорит, знаешь, у него какая-то трещина На пальце сколько не заживает Там две недели Приятель говорит, может у тебя видимо нос какой-то вот От мороза так А друг немедленно намазывает Бальзаном спасателем. Буквально так Извините, это мелкая иллюстрация, но я думаю, вы понимаете, о чем речь Ну, вот я хотела сказать, как правильно поддерживать дружбу Ответ примерно получен. У, -у, -у, -у. Uh, у меня, знаете, какой вопрос по поводу выбора профессии. Если, например, человек, ну, молодой человек, да, uh, думает, что хочет быть врачом. Ну, настраивается, ходит там на курс и так далее. А потом вдруг он посещает спектакль какой-нибудь в театре и думает, хорошо было бы быть режиссером. Вопрос. То есть очень противоположные профессии. Вот э, как ему определиться все-таки? Он все-таки должен быть врачом? Или он должен все бросить? чем чем э, подготовка там несколько лет? И идти, например, на курсы «Прягитесь». Посмотрите, очень важно, кто задает этот вопрос или кто им задается. И хорошо, если этим вопросом задается сам человек, который вы описали. Да. да? Тогда важно понимать, что... настоящая вот траектория определяется не каким-то новым даже сильным впечатлением, а определяется его реальной жизненной практикой. Если он, если ему правильно быть режиссером, то он может, оглянувшись назад, заметить, что он давно и в какой-то степени является, разумеется, в любительской домашней редакции. Это не обязательно выражается в том, что он ставит домашний спектакль, а в том, что он очень любит актерствовать, режиссировать распределять как-то такое. Если ему очень понравился спектакль, и дело в этом только в этом, это точно не режиссер, это хороший зритель. То же самое про врача. И даже больше про врача. Это не просто удовольствие от того, что он опять же намажут эту рану спасателем и залепит хорошо пластырем. Ему очень важно понимать огромный подоходный налог. Которая выражается в том, что врача писанина едва ли не больше, чем у милиционера. И он ему надо понимать, просто увидеть, заранее узнать, что ему надо будет очень много заниматься вот этой организационно-бюрократической стороной. Почему это важно? Потому что в каком-то случае он сразу почувствует, что ну нет, тогда я не хочу лучше, чтобы будут домашних пластырь заклеивать, а сам буду режиссером. А в каких-то других случаях он почувствует, что да, это досадно, но эта все равно его не расхолаживает. Значит, это врач. Если вы А ну, такого, как, да, что способствует тому, что наше самопринятие идет к плюсу двигаться? Есть какие-то ну, самореализации, мы сказали, да? что самореализуется, то зависит от самопринятия, его выше становок. А что еще может? По меньшей мере три вещи. Начиная с самой поверхностной, самой, ну как бы технической, хотя это никакая не техника, не психотехника, это максимально упражнять свою собственную Терпимость. которая видна по нашей реакции не на чужие поступки, а на чужие именно проступки. Пока я терпим, доброжелателен э, в порядке Бартера с человеком, который сам со мной так держится, это не доброжелательность, это не терпимость. А вот если <coughs> меня кто-то выразитель, э, кто выразительно не поздравил демонстративно с днем рождения, мне очень важно поздравить его максимально... доброжелательно, безо всякой иронии и сарказма, просто работая тепловой пушкой. И пускай он считает, что он короче, что он победил, это будут его проблемы. Но о, мое состояние, мой тонус повысится. Это не это, в общем, упражняет не оценочное, а содержательное отношение к чужим слабостям. Простите за такую иллюстрацию, вот у меня сегодня был эфир на радио, который был посвящен родительской гиперопеке. И ведущий очень живописно иллюстрировал эту гиперопеку, как родители не дают уже совершенно взрослым детям делать свой выбор, одеваться как хочет и так далее, и так далее. Я и мой коллега, который тоже принимал участие в эфире, пытались все время сказать, что это неправильно, это не норма, это так называемая гиперопека. Но такая же не норма, как близорукость и повышенный холестерин. Человек себе этого не выбирал, к этому надо отнесись как болезни. Это не удалось, идущий под настроем крайне критически, едва ли не озлобленно. Вот чем больше он будет давать волю таким своим чувствам, тем более вправо будет сдвигаться эта точечка. Это самая поверхностная, самая техническая мера. Если не очень понятно прозвучало, скажите, я уточню. Более содержательно это весь наш сегодняшний разговор. это смотреть, насколько моим является то, чем я занимаюсь, или хотя бы насколько я вот под этим углом зрения смотрю на свою жизнь. И самая глубокая мера, самая эффективная и самая трудная, как часто корреляция, это мера, связанная с самой первой причиной, самой первой хронологической, самой важной, которая это определяет, это отношения с родителями. И этому посвящен целый отдельный семинар, который мы здесь иногда проводим. Не в порядке рекламы, просто это сейчас еще полчаса займет. А какие есть маркеры, которые позволяют понять, те, кто, тех, кто Какие маркеры? Давайте их еще раз перечислим. Это их несколько. Это прислушаться к себе, не давая никому отчета. не оправдываясь, молча, никому не призналась, прислушаться к себе. Хотел бы я этим заниматься, если бы за это не платили Второй маркер. Какие мне критерии тут важнее? Внутренне собственные или внешние? Ну вот с этой технической иллюстрации Ну вот не знаю, фотограф какой-то замечательный сделал кадр, снимок. Он обошел весь интернет, во всех галереях выставили. Но если он там пошел на фотошоп и этим вытянул снимок... Вот в этом случае его это общественное признание будет полностью устраивать. А в этом вызывает достраду неловкость. неуловкость. Ну, не могут быть, когда вы говорите, вы в А если там какой то, какой -то профессии... Например, на -то есть это менеджер? Знаете, я вспоминаю конкретный сюжет, очень богатый, про одного человека, который был топ-менеджером одного из мировых автомобильных брендов. И вот разбиралось, у него были определенные проблемы именно на семинаре, но не здесь. В другом месте разбирали его обстоятельства, причины этих проблем, докопались до того, что у него пониженное самопринятие, и пытались посмотреть, не связано ли это с работой. И думали, как же вот понять про этого менеджера автомобильного, по какую сторону его деятельность. И слушатели придумали, не я. Если бы какой-то покупатель, какой-то человек, купивший машину, пришел бы с рекламацией, и потребовал вернуть деньги. И рекламация неоднозначная. В принципе, можно пойти ему на встречу, собрать машину вернуть деньги, а можно отказать просьбе. Вот в этом случае, как вы думаете, как бы поступил этот менеджер? Удовлетворил. удовлетворил бы просьбу. Как быть, когда 18-летняя студентка уже в институте не понимает все-таки своей перспективы, ее штормит? Очень важно помочь ей посмотреть на вещи, на ее нынешнюю ситуацию, не как на что-то, что сейчас определяет ее профессию. Мы сейчас не этим занимаемся, мы просто продолжаем общее образование. Вот надо считать, что оно у нас на сегодняшний день не 11 лет, а 16. Когда-то оно у нас там 4 года. Пушкин учился всего 6 лет своей жизни, и все. Да, сейчас другая ситуация. И у нас остается полная свобода маневра. В любой момент можно будет перейти с курса на курс, в другой институт, закончив институт, потом можно пойти в другой, когда если возникнет такая потъемность или Профессию сейчас точно не выбираем, пока она не определилась. У меня вопрос. Правильно я понимаю, что доминирующий тип у человека, ну который ярче выражен, это его, грубо говоря, склонности и талант? И он в этом себя, себя как можно ярче проявит. Если он шизой, то он, допустим, там будет что-то создавать, концепции, произведения, теории какие-то. И, и он в этом ну, как бы больше шансов, что самореализуется. Я не уверен, что понял вопрос пока что. Правильно ли я понимаю, что если человек понимает свой доминирующий тип и светим, то в этом как бы его талант, и он в этой сфере себя... Лучше реализует? Ну, конечно, да. Если он правильно про себя понял, что он действительно там, шизоид или психопат, и поэтому будет будет тяготеть к этой деятельности, он не будет более успешен. А вот как, какое ваше мнение по поводу э, таланта и развития? Ну, вот это, как сказать, двойственность. Потому что есть точка зрения, что ну, лучше развивать свой талант. Вот, ты понимаешь, что у тебя один из пяти психотипов ярче выражен, и вот если ты его будешь продолжать, развивать, то ты прям в этом будешь звездой, в этом талант. Вы знаете, простите, я по-прежнему пока не очень понимаю вопроса, но может не мешает его понять слово «талант». Я бы им особенно не громыхал. Талант – это что-то немножко другое вообще. Сильная сторона, сильная сторона человека, то, что у него лучше всего получается, то, что ему легко дается, вот, где он органичен. Так. А мы ему будем рекомендовать развивать все. И ты и психопаты развиваешь, и зоида, и липтоида в себе. Mm -hmm. То есть вот где вот между этим баланс? Я понимаю, что лучше, когда человек гармоничный, более универсальный. Знаете, я не люблю метафору, но сейчас не могу без нее обойтись. Если человек, будет, если человек, который пока не очень понимает, что он такое, его там или штормит, или он наоборот в какой-то апатичной неопределенности, то вот эта попытка стремления тенденция развивать себе все именно и помогает определиться. Это все равно как мешок с камушками встряхивает, не более крупную, скорее кажется, внизу. Если вы не против, поделиться собственным опытом. Могли бы вы, собственно, сказать, какой ваш доминирующий психотек? Как вы пришли к этому пониманию, к осознанию? И как это понимание вы используете в своей жизни? Очень лакомый для меня вопрос. И, боюсь, совершенно не помогающий слушателям. Но раз уж и осторожно спросили. Знаете, у человека моей профессии так редко бывает возможность о себе поговорить. Я в этом смысле, я думаю, что любой психолог, не я, а у любого психолога эта гистограмма очень горизонтальна и очень высока. Иначе психологу будет трудно понимать людей разных устройств. И бывали разные жизненные, ну, прежде всего, это действительно вот эти два начала, шизоид и стероид, в разных жизненных ситуациях. Неожиданно оказывается, что у человека сильно развитый вот это, то есть он может это делать. Он к этому не очень тяготеет и спокойно жизнью он этим не занимается, но когда надо, он оказывается в этом плане успешен и так далее. Но э, я не, я человек совершенно э, безвольный, и по жизни всегда меня несло потоком. Мое нынешнее занятие это не первая, даже не вторая профессия в жизни и профессия образования. И я герой той самой негативной истории, которую мы сегодня обсуждали. Я пошел на биофак, потому что с детства очень любил аквариумных рыбок и птичек. У меня были хомячки, и родители решили, что я прирожденный биолог. Меня поступили на биофак, то есть направили, я действительно поступил на биофак, закончил кафедру молекулярной биологии и немедленно после этого поступил в музыкальное училище по классу классической гитары, потому что... внутренне я, вот действительно, простите, друзья, что я так охотно себе дорогому, внутренне я музыкант. Вот это моя непрожитая жизнь, несомненно. Вот, и к этому времени уже все настоящие инструменты мне были заказаны, то есть фортепиано и скрипка по возрасту, я пошел на гитару. И 15 лет преподавал классическую гитару в Чертановской районной музыкальной школе. При этом в моей жизни всегда была какая-то странность. И в частной жизни, вот в этом преподавании, А с другой стороны, я был всегда очень близок с моим старшим сыном, который здесь вот в Приморье, один из фигурантов. Привет. Да. Отличный Который, да, очень вовлечен в частности его школьную жизнь и ходил на все родительские собрания ну и так далее. Короче говоря, в школе у него учился, произошел какой-то конфликтный сюжет, Сложилась, вернее, такая систематическая конфликтная ситуация, и я все время думал, как мне его упасти, как защитить от местной шпаны. Я пытаюсь сейчас короче рассказать эту историю, но от этого, наверное, только не рассказываю. И знаете, когда что-то по-настоящему важно, то голова начинает соображать, и почему-то, на мое счастье, у меня возникло вот прямо ощущение, извините, это книжно прозвучит, но это так было, что эта шпана такая агрессивная шпанистая только от недолюбленности. что ее агрессия – это приложение тех подзатыльников, которыми их утром отправили из дому в школу. И у меня совершенно переориентировался вектор. Я уже стал думать, как мне пойти в этот шпанистый класс к этим детям. У меня в голове сложился чрезвычайно наивный прототип нашего сегодняшнего сина, ну, вообще всего вот этого курса. Задним чувством я поражаюсь и пугаю своей наивности. Но, в общем, я пришел к директору и попросился в этот класс шпанистый. А директор был настолько то ли авантюрным, то ли проницательным человеком, что пустил, ну просто человека с Он знал меня как родителя ребенка, но с первых фраз он тоже меня пустил в этот класс. Кем? Вот никем. Я сказал, что я хочу поработать с этими детьми. Я не, не говорил слово психология, не считал себя психологом, никогда к этому не примирялся. Он только вызвал тоже классного руководителя, руководитель, его более на всякий случай посиди на уроке, чтобы я жив остался. Вот, я хорошо помню этот свой первый урок, это был 93-й год, значит, этому делу сколько там, 25 лет, кстати говоря, будет через месяц, в был февраль. Я пришел на негнущихся ногах, на мокрых от холодного пота, от страха руках, и начал бубнить наизусть выученный текст, косясь в угол куда-то. А потом думаю, ну как же так, это же дети, они, я же к ним пришел, они как-то меня ждут. Я с колоссальным усилием оторвал взгляд от этого и посмотрел на мальчика на передней партии. И увидел взгляд такой доверчивости надежды, что меня совершенно отпустило, руки высохли, язык развязался, и дело потекло. Этот мальчик до сих пор один человек в семье, сейчас это уже там 40-летний отец семействых двух детей. И так это началось. Никакого сознательного выбора, как вы видите, никакого владения этой информацией себе на пользу здесь, к сожалению, никогда не было. Простите, друзья, за Ваши вопросы. Передумали. Да. Шизоид может учить людей? Может ли шизоид учить людей? То есть он не может не быть шизоидом, если он учит детей. Другое дело, что он должен быть очень комплексным по структуре. Человеком он не может быть просто шизоидом. Потому что шизоид... Знаете, вот самые выраженные шизоиды в иностранных фирмах, это очень развито, они держат на балансе... каких-то замечательных специалистов, которые езжат дома на диване и один-два раза в году приносят какую-то идею, которая слегка окупает свою годовую зарплату. Вот это монотип. такой учить не может. А учитель должен быть, конечно, и эпилептоидом, и стероидом, психопатом не обязательно, и, конечно же, шизоидом. Если, вот, например, ты зависишь каким-то образом от вот этих типов, в общем, мой вопрос в чем? Как найти самый быстрый путь к сердцу первого, второго, третьего, четвертого? Вот, допустим, или муж там твой, да? То есть, это, ну, нет, например, скажем, вот я понимаю, что я, например, психопат, а муж у меня он намного медленней. И вот как вы сказали, что если я могу позвонить в 10 мест одновременно, почему не можешь ты? Вот. вот как понять, как принять вот этот... <связь> <можете сказать>? Смотрите, <связь> можно я приостановлю? Или... Вы свою потребность описали тремя разными словами, выражениями. Сначала спросили, как найти путь к сердцу, потом спросили, как понять, потом как принять. Все эти три формулировки являются метафорами. Не торопитесь, прислушайте себе и сформулируйте практическую часть вашей потребности. Чего бы вы хотели достичь? Принять. Метафора. Чего бы вы хотели во взаимодействии от себя, от него? Чтобы меня перестало это раздражать. Вот. Вот. Нет. Чтобы перестало раздражать. Вот это очень точно постанок вопроса. И тогда надо сказать, что такое раздражение. Это чувство вины перед человеком. В чем? Как это проиллюстрировать, раз уж я вам рассказал про свой музыкальный школьный опыт, знаете, вот идет экзамен, да, играет какой-то ребятенок, путает тех, забывает, там краснеет, леднеет. Чужой педагог пытается ему шопытом подсказать, поймать его взгляд, как-то приобрести это. Свой педагог хочет порвать его в куски. Своего педагога это очень раздражает. Это понятная иллюстрация, да? да? Вина в том, что ты не вкладываешься, вина в том, что ты его слабость. не воспринимаешь как запрос каковым она является а как какую-то неправильность какой-то вывих, который надо вправить спасибо, друзья, до встречи